— Ваша стая, через ледяные горы. — Молим тебя при благе Господи, помини во царстве Твоем православных воинов, избранных убиенных, и приими их в небесный черток Твой, яко мучеников изъязвленных, обогренных своей кровью, яко пострадавших за Святую Церковь Твою из Отечества. Слышались молитвенные напевы полковых священников. Батюшки, идя вдоль выложенных на землю рядов погибших, помахивали кадилом, пахло ладаном. — Как же вы, Ванечки, наши лежат! — прошептал Блохин. — Пришли вместе, так же вместе уходят. — Во дворе их сонми славных, простотерцов, добропобедных, мучеников, праведных и всех святых твоих. Аминь! Заканчивая молитву панихиды, возвысил голос отец Феофан. В «Драгун», где стояли и нижние чины, и господа офицеры, повторяя слова молитвы, перекрестились. Так же, как и нарвцы, провожали своих боевых товарищей в последний путь все полки и батальоны осадного русского корпуса. Потери у него были огромные. Только из идущих на штурм 463 нижних чинов Тифлисского, Мушкетерского полка, назад возвратилось 194 — В остальных полках потери были столь же чувствительны. Но важнее всего был нравственный гнет, который охватил войска Гудовича. Неудачный штурм, большие потери, холод, лишения, участившиеся болезни и отсутствие хорошего припаса — все это подрывало боевой дух и силы солдат. Храните, махнул рукой Самохваловский, — Владимира Францевича и офицеров с этого края кладите». На укрытые сверху старыми панчами ряды упали первые комья земли. «Прощайте, братья. Царствие небесное вам всем, вечная память!» — прошептал Тимофей, бросив горсть, размашисто перекрестился. «Засыпай!» — разнеслось по полю, и заработали стоящие с лопатами солдаты. «Раул, тось! Пли!» — взмахнул саблей командир первого эскадрона. «Бам!» — ударил раскатист оружейный залп прощального салюта. Размешивая сапогами грязь, в лагерь потянулись вереницы солдат. «Пойдем, Иванович!» — позвал отделенного командира Кошелев. Посидим, сидим, помянем ребяток. Нужно еще в лазарет будет сбегать. Хотел я, горясь его, коль к передать. Там ведь такая суматох сейчас творится просто жуть. Не до кормежки, бедолаг!» Лан хоть бодейк с водой выставили. Лазаретные служители с врачами и лекарями раненых беспрестанно пользуют. Но ну, а те, кто не лежачий и чуть покрепше, самых слабых страдальцев, сами водой поэт Пойдем, Васильевич. Проговорил со вздохом Тимофей. — Это ты прав. У меня ведь совсем из головы все вылетело. Надо будет за ранеными ребятками нам приглядеть. Им-то ведь вдвойне тяжелее сейчас в лазарете врачу напрямую не подойдешь, значит, нужно будет к лекарям. Серебро немного им дадим, чтобы внимание к елистрату и кольке было. Глядишь, и поправятся быстрее. — Это можно, — согласился Кошелев. У меня в артельной кассе еще пять рублей с пятилтыном осталось. А вот едоков сейчас в отделении мало. — Спаси, Господи! И, остановившись, размашисто перекрестился. Еле в этот раз молча... Хмельное напоминовение потреблять было не принято, да и откуда ему было взяться в осадном лагере. С крепостных стен нет-нет да раздавались пушечные оружейные выстрелы. Русские в ответ не стреляли. — Куражится! — кивнул в сторону Ирева Как же! Герои! Русское войско разбили! — Не разбили, а отбили, — поправил его Гончаров. — У них потери, небось, никак не меньше нашего. «Да вот только за стенами они остались сидеть, а мы вот опять в поле». «Что начальство говорит, Тимофей Иванович?» — поинтересовался Ярыгин. «Будет еще один штурм, или все, в Тифлис начнем собираться?» «Да я до большого начальства ведь не допущен», — хмыкнув, ответил Гончаров. Капитан Самохваловский командование над обеими эскадронами за майера Кетлера принял, пока подполковника Подлуского нет». Довел он до нас только указания генерала-фельдмаршала, чтобы к новому штурму готовиться. А как готовиться? Когда в полках половинная убыль людей, а весь осадный припас, что под стенами был брошен персы сразу спалили. Это теперь надо заново все войско устраивать. Лестницы по новой колотить и плетни с фашинами ладить. Артиллерия все ядра расстреляла, а из патронов у солдат только те, что с собой». «А если вдруг опять долгий бой? Не знаю я, братцы, сомневаюсь, что Гудович на новый штурм решится», — покачал он головой. «Хотя отомстить за ребят не мешало бы, да и там, в городе, двое наших остались. Так ведь и не смогли мы их вынести и честь по чести похоронить». «Никак невозможно было их, братцы, вытащить», — проговорил виноватый Чанов. «Мы ведь с Ванями уже примеривались, думали, ну все, сейчас на себя Макара с Герасимом». «На спины их положим и вынесем, а тут наши в отступ пошли, и в дверь дома толпа ханцев давай с саблями ломиться. Хорошо, хоть пистоли заряженные при себе были, ох, и выручили. Хлопнули из обоих, а ребятки пульнули, добежать да во двор, а там через забор на соседний, на силу от погони оторвались. Их нам бы минуту хотя бы лишнюю, мы бы их точно унесли». «Глядишь, вонюшки им бы остались, пока в лагерь покойников выносили!» «Ладно, что ты? Не винись!» — толкнул его плечом сидящий рядом Кошелев. «Такая она, значит, у них судьбинушка! Что уж тут поделать, брат? Война, война, злодейка!» Последующие три дня подразделения осадного корпуса провели в подготовке к новому штурму. Опять колотили лестницы и готовили фашины, чтобы заваливать ими ров лили спрутья в плетни и собирали в кучи всякий хлам, оставшийся от предместий. Гудович приказал делать это демонстративно, дабы осажденные видели решимость русских продолжить осаду. Артиллерии выдали последние ядра и порох, и она начала опять время от времени постреливать. Цареване в ответ также раздавались выстрелы, ханские и персидские воины, патроны нарочито не жалели. Воинственно, глася на стенах, Они потрясали копьями с нанизанными на них головами и скидывали их вниз. «Пленных порубили, альпокойников обезглавили», — скрипнул зубами Чанов. «А что, коль поведет, гудаешь на приступ, так и пойдем. Пощаду тогда пусть не просят». Граф же вновь в своей привычной манере принялся письменно увещевать коменданта о сдаче. И это после всех прошлых посланий, что уже были до штурма. Вот отрывок из него». «Если вы надеетесь, что после первого штурма я с войсками отступлю от ариванской крепости, то в противность такого ожидания могу вас уверить, что надежды вас обманывают. Едва пятая часть войск со мной находящихся была на штурме, и числа же бывших на стенах знают уже дорогу в крепость. Итак, верьте моему слову, что с храбрыми войсками удобно могу предпринять я второй и третий штурмы». Верьте также и тому, что скорее сам лягу под стенами, нежели оставлю крепость. Но на последнюю у не хватило решимости. Ответ он, кстати, из Еревана опять не дождался. Между тем землю начали накрывать холода. Зима в этом году в Закавказье была ранняя и суровая. Горы, отделявшие Ереванскую и Памбакскую области, были буквально завалены снегом и ни один обоз попросту уже не мог пробиться к осадному корпусу из Грузии. Почти две недели еще держал фельдмаршал крепость в блокаде, но, получив известие от высланных дозоров о полном закрытии перевалов, Гудович приказал начать сборы для отходов в Тифлис. В ночь с 28 на 29 ноября основное военное имущество, раненые и больные, были собраны к главному лагерю, А к тридцатому поступила команда собраться там же и всем войскам. — В чем дело, Гончаров? Почему трех вьючных у тебя вижу? — спросил строго у командира отделения Кравцов. Велено было всех лошадей с отделений, чтобы с всадников в обоз отправлять, кроме одной. — Ваш благородие. Так две это для наших раненых, — ответил тот, пожимая плечами. — Драгунов, Еланкина и Балабанова. В лазаретном обозе сейчас места не хватает так что мы, как только в горы зайдем, на этих лошадей их посадим». «Отправил в обоз сколько?» — поинтересовался исполняющий обязанности командира эскадрона. «Пять, ваше благородие», — доложился Тимофей. «Забрать бы их, конечно, лучше оттуда. Все-таки строевые они кони, для тягла не больно приспособлены. Не углядят ведь за ними в обозе, падут. Как же потом драгоном да без коней?» А вот для нас, для тех, кто в строю, если о двух конь идти, то и переход гораздо легким будет. Будем их попеременно, как только утомятся, менять. — Уж больно умный ты, как я погляжу, гончаров! — нахмурившись, проворчал штабс-капитан. — А по корпусу приказ дан, ничего врагу здесь не оставлять, или порушить все, или в тифлис вывести. Вот ты выкручивайся, как хочешь. Бум, — Бум-бум-бум! — Громыхнули дальние взрывы. «На батареи мортиры уничтожают», — кивнул на дальний курган у Ереване Копорский. «Пойдемте, Павел Семенович, в шатру, пока его не свернули. Там должны уже чай заварить, унтира, небось, и не бойся и сами-то с увязкой в Яков разберутся». Офицеры пошли в сторону сворачиваемого лагеря, и поручик, обернувшись, погрозил кулаком Гончарову. «Ярыгин, зараза!» — Рявкнул Тимофей. — Я тебе говорил, отведи двух коней поближе к ручью. — Почему обал этого не сделал? — Тимофей Иванович, ну что ты, маненька только не успел, — запрочитал Степка. — Ну кто же это знал, что их благородят, так рано с проверкой пойдут? — Еще ведь и толком даже не навязали. Да может, и не надо их к ручью-то гнать, а? Ну и сопрут их там пехотинцы. Чего же, стоять, что ли, с ними, сторожить их все время? — Да теперь-то уж пусть здесь стоят, — махнул рукой Гончаров. — На зорьку много тяжести не грузите. Лучше все бурки и полок к ее седлу приторочьте. Пока что во всем уставном поедем. А в горах начальство уже не до вида будет. — Ух, чую, и нам маемся мы с этим переходом. — Позапрошлогодней из Баку прогулкой покажется. 29 ноября подошли те силы, которые стояли за слоном на реке Горничай. А 30-го, как только рассвело, колонна русских войск двинулась на север. Варьер-гарде, прикрывая колонну, шли Борисоглебские и Нарвские драгуны, а с ними еще и два казачьих полка. Первый день вражеской конницы не было. Как видно, и комендант опасался устроенной русскими ловушки и вслед за отходящими свои силы до поры до времени не посылал. Только лишь на вторые сутки пути, когда авангард уже подошел к горам, в снежной пелене позади бахнуло несколько выстрелов, И вслед за парой десятков казаков в просвет вынеслось вдруг около трех сотен ханских всадников. «Спешиться — Спешится! — рявкнул Самохваловский. — Эскадрон! Фронт! Две шеренги! Становись! К бою примкнуть штыки! Щелкали клинки, вставая в крепление ствола. Глаза уже выбирали, куда стрелять. «Целься — Целься! — скомандовал капитан. «Первая шеренга, — Первая шренга Огонь! Семь десятков ружей громыхнули, а их хозяева уже высыпали порох в замки из только что скусанных патронов. «Вторая Шренга! облако от сгоревшего пороха отнесло в сторону, и Самохваловский взмахнул саблей. «Огонь!» Еще залпы в накатывающей конной массе появились прорехи. «Успеваем. Как раз должны зарядиться», — мелькнуло в голове, — «а вот вторая уже точно нет». Проталкивая резким движением пулю шомполом, Тимофей даже не стал его ставить на место, а попросту воткнул в снег. Щелчок курка готово, и он совместил мушку с целиком, нанесущимся прямо на него всадники. «Ну же, команда!» «Огонь!» Указательный палец надавил на спусковую скобу, грохот, яркий язычок пламени, удар приклада в плечо. А теперь чуть присесть и штык под углом вперед. Так же, как он сделала это и вся первая шеренга. Вторая за спинами вытянула дулы со штыками над ее головами. На этот частокол из стальных клинков выскочила из порохового облачка около полутора сотен всадников. «На! На! На!» — резкий укол, укол, еще укол. Штык ударил острием лошади в морду. Взвизгнув, она шарахнулась в бок, и сабля ее хозяина чуть-чуть не достала до русского. «Есть секунда, чтобы вытащить пистоль!» Тимофей, перехватив в левую руку мушкет, вытянул правую и разрядил пистоль в нового наезжающего на него врага. В самую середину русского строя, смена его, заскочило двое ханцев. Пока их не закололи, они успели порубить шестерых. «Держать строй! Самкнуться!» — слышался крик Самохваловского, а на Гончарова в это время наезжал еще один вражеский воин. Опытный, он не стал бросаться, как другие на штыки, а старался, крутясь на коне, рубануть самым кончиком клинка на предельной дистанции. — Врешь, против плотного строя ничего у тебя не выйдет, — процедил сквозь зубы Тимофей и, отшатнувшись после удара противника, тут же сам сделал выпад. Штык прошел в какой-то пяде от тела Ханса, и он, резко ударив конские бока, пятками отскочил. «Ура!» — из-за спины с криком вылетели казачьи сотни. Ханцы развернули своих коней и припустились по протоптанной дороге назад. «Где вы были-то раньше?» — проворчал Кошлев. «Еще бы немного и точно бы прорвали нам центр. А вот там было бы худо, коль без хорошего строя бы остались». «Подбились!» — выдохнул Чианов, вытирая комком снега окровавленный штык. «Эх, ходка, на нас выскочили!» Второй Шринг только и стрельнул разок. — Ленька, Ваня, Щанов, Васильевич, Степка — все здесь, все живы. Облегченно выдохнул Тимофей, пересчитывая друзей. На этот раз даже не поранило никого. А вот с первого эскадрона ребяткам не повезло. С того места, куда прорвались, ханцы, выкладывали в снег окровавленные неподвижные тела. Троих перекинули через лошадиной спины и погнали за колонной. — Раненых в лазарет вывозят. Кивнул им свет Кошелев. — Видишь как? Шестерых намертво срубили, троим тоже досталось. Плохо дело. Такой-то вот холод с кровью вся сила из человека выходит. Пользуясь затишьем, пара десятков самых ушлых казаков сгрудилась около подстреленных лошадей ханцев и спора свежевала туши. — Иванович, тоже бы не мешало мясом запастись, — проговорила озабоченно Кошелев. Рупой, сухари у нас есть пока, но с мясом оно бы, конечно, лучше было. — Действуй, Васильевич, одобрил Гончаров, — пока коней не подвели самотоха с посадкой. Немного времени у тебя есть. — Понял, — кивнул тот, — Ваня за мной. — Ленька, Степан, а вы коней наших примите, как только их подведут. 2 декабря вся русская колонна зашла с равнины в горы. Путь был завален глубоким снегом, и для расчистки... Артнавского ущелья вперед выслали батальон Саратовского полка и казаков. Но, несмотря на это, войска брели по пояс в снегу, при страшных в югах и морозах. Солдаты, не имевшие при себе теплой одежды, гибли в таком количестве, что за шесть дней перехода в горах убыль всего отряда превысила тысячу человек. Сам генерал-фельдмаршал жестоко простудился и лежал на самодельных санях с сильным приступом ревматизма. Подразделения корпуса пришли в невероятное расстройство, никакого строя уже не было, шли как могли, а у Борисоглебских драгунов пали все кони, так что они продолжали переход в пешем порядке. Крайнее расстройство Борисоглебского полка граф Гудович приписал нераспорядительности его шефа и отрешил его от должности, а сам полк, как бесполезный для войны в Закавказье, отправил обратно на линию. На его место взамен были истребованы нижегородские драгуны, составившими позднее вместе с нарвскими кавалерийскую бригаду генерала Портнягина. Так состоялся приход в Закавказье славных нижегородцев. Будь Борисогребский полк в большей исправности, и нижегородцы остались бы на Моздокской линии, а перед началом Отечественной войны ушли бы в Россию, и Кавказ не стал бы ареной их славных подвигов в течение целого столетия. Неприятель вслед за отходящим в горы корпусом не пошел, и Хусейн Кулихан даже отправил послание в Тегеран о том, что победил русских под стенами крепости Иривань и изгнал их остатки в зимние горы, где они все изгинули. Меж тем, теряя людей, корпус двигался медленно в сторону Тифлиса. — Темнеет, начинает! — взглянув на затянутое снеговыми тучами небо, проговорил озабоченно Кошелев. «Привал нужно делать. Дальше пойдем. Или, может, тут встанем?» Тимофей огляделся. В седловине снега, конечно, побольше, но зато не так ветер задувает, как в том же ущелье. Впереди шагах в двадцати валялась перевернутая сломанная арба. Рядом с ней лежали три уже заледеневших трупа. «Разгребая прямо тут под стоянку, Федот Васильевич, кивнул он головой в сторону повозки». На ночь нам дров из нее точно хватит, чтобы греться. Леня, Степан, вы раненых на снег спустите с коней, а потом Васильевичу помогите с обустройством. Потом уж коней все вместе покормим. Пошли, Ваня, покойных хоть немного в сторону отнесем. Не делает, чтобы они прямо на дороге вот так вот валялись. Ветер бросал снег в лицо, а они с Чановым натужно дыша волоклея деревеневший труб к скалам. «Вот тут и положим солдатиков у камней», — кивнул на виднеющиеся из-под снега огромные валуны Тимофей. «Сейчас остальные сюда же притащим, а потом их снегом немного закидаем. По весне травой хорошо прикроет а глядишь, и камнями с оползнем засыплет. Все не в дорожной грязи, они будут лежать». Со стороны темнеющей на снегу повозки раздавался стук и вскоре потянуло дымком. Ребята, расчистив до колена сугроб и плотно утоптав оставшийся снег, постелили на него полок, затем воткнули кол и натянули сверху конусом второй большой кусок парусины. С прикрытой палаткой ветренной стороны уже разгорался костерок. На него повесили сверху котел, в котором плавился снег. «Как вы тут, братцы?» — заглянул в темнейший нутро самодельной палатки Тимофей. «Руки-ноги чувствуете? Не застыли?» Хорошо. «Хорошо нам, Иваныч!» — отозвались, еле страт «В бурках-то совсем тепло, а тут даже теперь и не дует. Не беспокойся!» «Перевязать бы вас не мешало, да боюсь за проговорил Гончаров озабоченно. «И ведь чистой перевязи никакой не осталось. Дня три еще и спуск в долину будет. Там уж и холста, и тряпок всяких прикупим». «Много не закидывай дров, Ленька!» — донесся воршливый возглас от костра. А то на варку сейчас, и на утренний разогрев этой повозки точно не хватит. Чему тут с одного с гореть? Так, кошкины слезки одни. И это хорошо хоть нашли, отозвался Блохин. Деревьев совсем никаких в округе нет. Ну так-то да, считай, повезло нам сегодня, согласился Кошелев. Палатку, конечно, никак не протопишь, зато с горячим ужином будем. — Ваня, ты давай-ка конину тонюсенькими пластами начинай стругать. Так она быстрее сварится. К сидящему на пологе Гончарову подошел Ленька и, скинув с себя бурку, накинул ее на другу. — Все, твое время, Тимох. Грейся. Я все равно у костра толкусь. С готовкой не заморачивались. В закипевшую воду насыпали мелко дробленную на крупу пшеницу. Сюда же кинули тонко наструганную конину и заледеневшие сухари. «Да раз, только соли!» — покачал головой Кошелев, взвешивая в ладони холщовый мешочек. Все сыпать? Аль как?» Половину, наверное», — пожал Тимофей плечами. «Все хоть немного для вкуса на второй раз будет». «Такой морозной и соли не нужно, лишь бы горячая пища была», — заметил Чанов. «Прошлый раз ледяными сухарями ужинали, словно и не ел. Брюхо от голода часа через два уже скрутило. «Закалел!» «Если бы не растолкали, так бы и не проснулся, поди». «Зато сегодня прям по-барски ужинаем», — проворковал, пробуя варивал ложкой Ленька. «Жидковат, конечно, никак на квартировании каша, но зато вкусно». Только ничего, что жидковато», — произнес Чанов. «Мясное же. Ну, что ты, долго еще ждать?» «Обожди, Ваня, крупа не разварилась», — дуй на ложку, ответил ему Блохин. — Чего толку не размякших глотать? Такая и сытость не даст. Еще немного времени нужно. — Не разварилась у него, а сам вон уже третью ложку подряд мешает, Проворчал Чанов. — У меня, глядясь на тебя, уже опять брюху, как вчера, сводить начала. Вся. нет больше деревянного. Кинул обрубки от повозки в кучу подле костра и рыгин. Маленькая рба была. Ленька, дай мне тоже попробовать. «Гляди, сколько я тебе дров наготовил!» «Да ждите вы!» — отмахнулся тот. «Ну, чуток ведь еще поварить нужно!» «Степа, ты треть дров в сторону отложи, чтобы ненароком все не спалить. Утром в в котле снега докинем, покипит маленько и жижу, как похлебку, черпать будем». Эта ночь драгоны из отделения Гончарова спали сытыми. Храпели, прижавшись друг к другу под одной буркой Тимофей с Ленькой, Так же, как и они, грелись все остальные. А порывистый ветер накидывал на парусиновую палатку снег, заметая ее. Дремали рядом, сбившись в небольшой табунокой кони. Они-то и разбудили поутру Кошелева своим фырканьем. Еле сдвинув в сторону занесенный снегом полог, Федот, кряхтя, вылез на коречках наружу. Ветер стих, в распадке прояснилось, но стало заметно холоднее. «Вставайте, ребятки!» — крикнул он, оглядываясь. — Подъем, подъем! Вон как подморозило! Встаем! Наших догонять нужно! Через два дня растянутая колонна осадного корпуса достигла предгорье у Памбасской долины. Здесь у селений стояли армейские обозы, не посмевшие зайти в горы. Спустившись, Гудович дал войскам пять дней отдыха, далее они пошли неспешным маршем в Тифлис. Также претерпели страшное лишение войска под командованием Небольсина которые, дабы не быть отрезанными от основных сил персами, Гудович повелел выводить из нахичевания. На марше они были окружены и атакованы 30 армией армии Аббас-Мерзы, но, разбив ее, сумели прорваться через Карабахский хребет к Шуше. Дорога на Ельсавет-Поль была для них открыта. К Рождеству обе части Закавказской армии смогли достигнуть зимних квартир. Риванский поход Гудовича — покрывший славой русских солдат, нанес репутации и высокомерие фельдмаршала жестокий удар. Расстроенный физически и нравственно, осознавая свое бессилие руководить делами в Закавказье, он просил государя уволить его от должности наместника и командующего армией. Просьба маститого фельдмаршала была уважена и указом Александра I. Приемнике ему был назначен генерал от кавалерии Тормасов Александр Петрович.